Четвёртое. Парин. Отступление. Первый раз парин выспался только через три дня после отступления. Они, следуя совету Селена, оказавшегося убийцей богов, разрушили деревянные мосты через кривую реку, оставив каменный, и выступили из ворот Южного тракта, направившись на запад. Оказалось, что прямо перед началом штурма Амброзий получил донесение о том, что легион Цапля смог разгромить армию Аррана. Правда, они потеряли почти всех магов и около трети легиона. Легат решил, что если соединить 10 тысяч Цапель и их неполные восемь, то получится хорошая боеспособная армия, способная сопротивляться Северным Королевствам. особенно если те выполнят волю Амера и не будут больше применять той разрушительной магии. Трансформация молчаливого разведчика в легендарного злодея прошлой эпохи до сих пор не давала парину покоя. Но Колин заметил, что раз они были дружны с Селеном, и тот казался парнем неплохим, то, может, про убийцу богов святоши просто врут? Эти слова не то чтобы убедили парина, но заставили задуматься. Амер действительно не казался злым и кровожадным. Скорее наоборот, его пацифизм казался чересчур наивным. А Амброзия он и вовсе сильно злил. Последний, кстати, дал Колину повышение, назначив своим адъютантом. Теперь нервный разведчик присутствовал почти на всех совещаниях в штабе, и иногда Амброзий даже просил его высказать мнение по тому или иному вопросу. Отступали сначала вместе с тысячей человек-беженцев, но потом гражданские свернули на юг, в более спокойные провинции. По пути легион снимал разведчиков из корпуса Зари, которые до этого непрестанно рыскали по краю болот, опасаясь, что северяне пройдут вдоль излученной кривой реки с запада и выйдут к Калимару с юго-западной стороны. Теперь солдаты корпуса были дальними авангардом и арьергардом. Пока, правда, толку от этого было мало. Похоже, захватив Каллимар, северяне пока решили дальше не двигаться. Это было на руку легионам. У них появится время соединиться, отдохнуть, оправиться от потерь и выработать единую командную структуру. Обычно, если два легиона объединялись в армию, то император назначал консула, чаще всего не являющегося легатом ни одного из двух легионов. Вот только сейчас ждать рескриптов императора и его человека времени не было. Более половины населения Каллимара осталось в городе. Амброзий не стал объявлять массовую эвакуацию, впрочем, разрешив присоединиться всем желающим. Видимо, люди решили, что смогут жить и под властью Северного Королевства. В целом парень понимал. Войска северян во время штурма тоже изрядно потрепала. По донесениям из города, от штурмующей армии осталось около 18 тысяч. Впрочем, теперь через врата Киммара в город зашли еще тысяч десять кимбирийцев, свежих и не принимавших участия в битве. Рядом с парином в последнее время часто крутился кринг. Молния во время отступления с площади Империи проявил большую смелость, выйдя впереди строя и ударив по наступающей тяжелой пехоте королевства Геррики серией молний. Наступление северян было сорвано, что позволило частям легиона вовремя отойти к мосту Вестника без больших потерь. Правда, магу это стоило ранения. Ему повезло. Неотклоняемый арбалетный болт прошил плечо, лишь слегка задев кость. Кринг потерял сознание, но легионеры вытащили молнию, бросив, правда, его рюкзак, который оказался чудовищно тяжелым. Зато трофеем Кринга стал болт, застрявший в плече. Он не был единственным. Легионеры во время битвы за Каллимар часто вытаскивали с передовой убитых меткими выстрелами магов. Всего теперь в распоряжении легиона было шесть арбалетных болтов из тех, которые маги не могут остановить. Их раздали самым метким стрелкам из разведчиков, но запретили использовать до больших сражений, так как пополнить запас было негде. Сам Кринг получил за геройство Орден, правда, хотя был не очень-то рад этому. Он понял, наконец, почему многие участники сражений так не любят войны и кровопролития. Впрочем, молодой Мак и не трусил. Он мог бы уйти из Легиона и вернуться в свой Орден, как сделали несколько магов, получивших ранение. Но Кринг отказался, сказав, что он теперь часть Легиона. Более того, официально подал прошение о зачислении в тактический корпус, что для магов было событием и вовсе из ряда вон выходящим. Когда парень обсуждал с ним это решение, он заметил, что хоть прежняя веселость не оставила мага, взгляд изменился сильно. Кринг рассказал несколько вещей, которые видел во время отступления, и заметил, что теперь действительно чувствует себя солдатом, так как видел, как умирают на улицах города его товарищи. Парень пожалел только, что далеко не все маги готовы были считать своими товарищами легионеров и разведчиков. «Сам парень отступление вспоминал с содроганием». Было большим чудом, что после того, как северяне смяли заграждение на площади сгоревших, им удалось вывести из города почти восемь тысяч человек. Трижды парену приходилось самому браться за меч, неуверенно отбиваясь от наседающих северян, атакующих штаб и пытающихся добраться до легата. Если бы не присутствие Колина, скорее всего, его бы убили в одной из этих стычек. Но разведчик прикрывал адъютанта претер-легата, часто рискуя сам. Парень поклялся себе чаще тренироваться с мечом, вспомнив, как ловко с ним обращался левой рукой о целей. Иногда ночами парену снились кошмары об этих скоротечных схватках. Постоянные выстрелы блох и маленьких орудий северян, терзающие плотные ряды пехоты. Тяжелые волки северян, идущие на прорыв. и бьющие по ним молнии. Маленькие площади, залитые огнём, когда даже непонятно маги, с чьей стороны призвали сжигающий всех жар. Забившийся в угол Титан, которого северяне непонятно зачем пронзают копьями. Гигант даже не сопротивляется, только страшно кричит от боли и недоумения, хотя мог бы раскидать нападающих в один миг. И снова огонь, огонь, огонь! Парень понял, что иногда боится даже свечей. Легат Амброзий, поняв, что северяне не собираются их преследовать здесь и сейчас, приказал проходить в день вдвое меньше нормы легиона на марше, но отправил во все стороны группы войск, чтобы наладить поступление продовольствия. Армия выходила после плотного завтрака, шла неспешно до наступления раннего вечера, разбивала укрепленный лагерь и ужинала. Солдаты Раненые приводились в норму и вставали в строй. Жизнь налаживалась, и парень немного успокоился. Ещё через пару дней вечером парень, Амброзий, Колин и Карин собрались в штабной палатке и, неспешно беседуя, пили до полуночи вино. Это был вечер понедельника.